Глава 134. Змей. Часть 2. Везжать я не стала. Как и думать? Мозги отключились напрочь. Очнулась я, обнимая постамент обеими руками крепко-крепко, так что занемели пальцы. Серебристое пламя успокаивающе реяло над головой, стекая на плечи, а змей, змей продолжал метаться внутри купола из стороны в сторону с ужасающим рёвом. Заходя с круга на круг, он нырял вниз. Языки огня вспыхивали, оберегая меня. И он заходил на вираж снова. Псаковая летающая тварь! Он же не дракон! Немец не в курсе, что змеям положено ползать. Отрева на очередном круге заложила уши. Неплохо. Хотя бы вернулся слух. Долбанные жрецы продолжали качаться из стороны в сторону, как укуренные, и гудеть, не собираясь делать вообще ничего. Ничего! Где эта их псакова коробочка с фрески? Я огляделась, но ни у одного из бритоголовых не было в руках вообще ничего отдаленно похожего на артефакт. Они же не могли начать ритуал и забыть коробочку в другом зале, правда? Или могли? Змей продолжал рычать и реветь. Но я просто отворачивалась, когда он перегораживал обзор. Мне нужны были жрецы. «Летай, тварь, пока можешь». Артефакта нет. Натреснутый голос корок как будто с большими помехами прозвучал у меня в голове. «Как нет? Как это нет?» «Запирающего артефакта нет», — старательно повторил Коро дважды. А я вгляделась туда, где должен быть вход в зал, но было не видно ничего, кроме серебристой стены пламени. «Коро! Коро! Коро!» — кричала я про себя, но ответа не было. Змей снова зашел на вираж и с разочарованным ревом пронесся мимо. Шевельнулись юбки ханьфу, и я подобрала их под себя, прилепившись к постаменту еще ближе. «Самое безопасное место в этом сумасшедшем храме рядом с Великим». Рычала гадина, беснуясь, что не может достать меня. «Да заткнись ты!» Прорала я в ответ, когда отрёва в очередной раз заложила уши. «Заткнись, тварь! Заткнись! Заткнись! Я тоже не в восторге!» Пока горит пламя, можно орать что угодно. «Коро!» «Нужно запереть!» Мысли Коро носились как будто через толщу воды или как будто с другой стороны Лернейских. У них нет никаких. Коро, соберись! Тебя убьет Таджо, потом Буч и дядя. Потом тебя воскресят и убьют снова, если ты не придумаешь, что делать с этой немесовой тварью! Орала я мысленно. Проекция была ментальной. Кому как не менталисту знать, что делать. Внутрь запереть, запереть внутри. Запереть внутри? Это как? Где? Опусти защиту. Чтобы змей сожрал мое сознание, никогда. Открыться, страх мешает. Открыться, контроль, снять защиту. Пламя вспыхивало, жрецы гудели, змей ревел. Я подвывала. Псаково-оранжевые бритоголовые. псаково фреска Ей, наверное, сотни лет уже. Ритуал не работает. псаков запирающий артефакт. И жизнь. Ну что за жизнь такая? М-м. М-м. Подвывала я, пока не поняла, что мы со змеем воим вместе на один лад. Опусти защиту, опусти. Опусти защиту. Это жрец. Опусти защиту. Пусть опустит сам Все, что может опустить, прорала я в ответ вслух и вылетела вперед кубарем, получив внушительный пинок по заднице. Бритоголовая скотина с невозмутимым видом стояла прямо около постамента, и он пнул меня. Пусти! Я рвалась к постаменту в безопасность, но жрец неуловимым образом постоянно оказывался на моем пути, уворачивался, отпихивая меня от пламени великого. "Пусти", сказала. "Он сожрет меня". Но жрец был неумолим. Тога взлетела оранжевыми крыльями, он кружился волчком, но я не смогла продвинуться ни на шаг. Змей уже достиг самой верхней точки купола и развернулся, чтобы зайти на новый круг. "Пусти!" Сними защиту. «Опусти защиту! Опусти защиту!» Рефреном издалека раздавался едва слышный голос Коро. «Шанс. Единственный. Жрец говорит. Опусти защиту!» Я взвыла и, подобрав юбки, помчалась в сторону выхода, там, где он должен быть. Пять шагов, десять шагов, двадцать, но не успевала. Рев нарастал, приближаясь. Долбанные жрецы гудели. Коро что-то орал фоном в мыслях, но его не было слышно, и... Жри! Я щетинилась плетениями и спустила два синхронных тарана с обеих рук. Даже в лучшие времена этот финт удавался мне не всегда. Чары прошли змея насквозь. Не замедлив его ни на мгновение, и с глухим звуком ударили в купол. «Опусти защиту, дура!» Голос корон наконец пробился ко мне, и я опустила. Пламя великого взметнулось до потолка. Не просто взметнулось. Оказалось, заполнило весь купол. Всё пространство вокруг нас было заполнено жидким, живым серебристым огнём. Змей крутился и визжал на одной длинной ноте протяжно и жалобно, спелёнутый по кольцам языками серебристого пламени, но продолжал приближаться ко мне. Пламя сверкнуло, окутав меня сверху донизу так, что я не видела вообще ничего. Вспышка. Яркая вспышка, и мы вместе со змеем проваливаемся в лабиринт. о, -о, -о! По знакомым коридорам лабиринта я неслась быстро, так быстро, как не проходила Тигийский никогда раньше. Я подпрыгивала, падала на поворотах, обдирая руки, ноги скользили, но я летела поворот за поворотом, пока он не освободился. Пламя, которое окружало меня, почти угасло, значит, и змей скоро освободится. На очередном повороте я не удержала равновесие и больно шибанулась лбом со всего размаху. «Как же больно, великий!» Из глаз брызнули слезы. Вдалеке раздалось торжествующее рычание, и я приподняла юбки, готовясь бежать, пока до меня не дошло. Лабиринт. Мой лабиринт, который я знаю, как свои пять пальцев. Закрытый лабиринт, из которого нет выхода. Один уровень закольцован на другой. И это немесова тварь сейчас здесь, внутри лабиринта. Воистину, только удары по голове обладают такой целительной и отрезвляющей силой. Я сосредоточилась, ощущая все пространство целиком. Щелкнула бесполезными здесь кольцами по привычке и... вышла. «Леди Блау!» Голос Коро звенел от облегчения. Он почти плакал. Я видела его лицо над собой и купол нижнего зала храма, почему-то в трещинах. «Леди Блау! Хвала Маре!» На коленях Коро лежать было удобно. Он приобнимал меня за плечи и злобно косился в сторону совершенно невозмутимых бритоголовых жрецов, которые с довольным молчанием ожидали в сторонке. Я ощупала лоб, осмотрела руки. Ни шишки, ни ссадин, но боль ощущалась до сих пор. «Он пнул меня!» Я показала пальцем на ближайшего в оранжевой робе. Выпнул от постамента к змею. Жрец довольно кивнул и расплылся в улыбке. «И не раскаивается!» Я дернулась, но кору удержал. «Леди Блау, не нужно!» «Не нужно?» «Не нужно!» «Это их ритуал! Это их фреска!» Я ткнула пальцем в направлении стены. «Это их артефакт должен был запереть змея. Где артефакт?» «Нет». Коро тоскливо вздохнул. «Его нет давно». «Как нет? Зачем тогда мы начали этот псаков ритуал?» Я встала, выпрямилась во весь рост и размяла пальцы. «Пришедшая должна была принести артефакт», — пробубнил Коро. «Это не я. Это не я», — торопливо замахал руками он. «Это жрецы так думают». «Ага». Я застонала, прикрыв глаза, чтобы не видеть этих бритоголовых. «Это просто за гранью, просто за гранью!» «Купол, компенсация!» Снова пробубнил корой и показал наверх. «Компенсация? Компенсация? Я сейчас компенсирую вам все! И отсутствующий артефакт, и пинок под зад, все компенсирую!» плетение над правой рукой вспыхнули так сильно, что темное пламя взметнулось факелом выше моей головы. «Леди Блау!» — осторожно протянул коро. леди «Тише!» Я аккуратно погасила плетение и выдохнула. Только этого сейчас не хватало, очередного всплеска. «Нужно уйти отсюда. Немедленно, иначе...» Я прикрыла глаза и снова сделала несколько глубоких вдохов и выдохов. Сила опять рвалась из-под контроля. «Я не удержу и не отвечаю за последствия». «Уходим». Коро развернулся к выходу. «Напишите претензию в управление. Это он уже бросил за спину жрецам». «Непременно, господа, все непременно Пока поднимались вверх, я быстро и сбивчиво рассказала все, что произошло, когда вспыхнуло пламя, и мы со змеем провалились в лабиринт. Корот сокол языком восхищенно округлял глаза и торопил. И ему просто не терпелось проверить это лично. Когда карета качнулась, и мы тронулись, до меня дошло. доехала Со всей неотвратимостью. Нике часто ржал над тем, что у меня отложенные эмоциональные реакции. Зубы застучали. Кожа покрылась мурашками, адреналин схлынул, и я отчетливо поняла, какая я идиотка. Ритуал, фрески, жрецы, змейка! У меня теперь есть своя личная змейка, большая и откормленная! Я тряслась так, что зубы отстукивали дробный ритм, руки похолодели, наступил откат, и организм не справлялся. «Смотрите на меня, леди!» «К-к-коро!» «Смотрите на меня в глаза, леди!» Он пытался зафиксировать мне голову, обхватив руками. Глаза вою Вот так. Нужно проверить. И в этот момент я поняла, за что его выбрал Таджо. Нервный юнец исчез, и передо мной сидел молодой серьезный дознаватель, менталист, который был сосредоточен и готов решать проблемы. Зим через десять это будет второй Таджо или Буч, или... Леди, соберитесь. Опустите защиту. Разрешите. Я кивнула и попыталась, но защита стояла как влитая При мысли о том, что летающая тварь в лабиринте, мне становилось плохо. Леди. Терпеливо и очень мягко начал менталист. Это ваш ментал. Ваша защита. Ваше ментальное пространство. Только вы там хозяйка. Гости не имеют силы менять что-то. Змей-гость. Я послушно кивала, но это не помогало. Защита не опускалась. Вы управляете тварями. Продолжил он. «Управляете?» «Змей — это тварь. Представьте, вы играете на флейте». «Он... он не тварь. Он не послушает флейту». «Здесь нет». «Но в ментальном пространстве — да. Можно попробовать». «Представьте, что у вас там флейта в руках. Представили?» «Какая ваша любимая?» «Из нефрита». «Какого цвета нефрит?» «С розовыми прожилками». «Значит, нефритовая флейта с розовыми прожилками». Убаюкивающий продолжил Каро. «Я буду рядом, я буду сзади. Мы просто проверим на мгновение, и все. Мне нужно, чтобы вы опустили защиту. На счет три. Раз, два, три». Или Каро обладает даром убеждения, или я успокоилась, но защита упала. Взгляд глаза в глаза, и нас привычно затягивает в серое пространство моего лабиринта. Все было привычным каменные стены, уходящие в небеса, серая хмарь, как в Тигийском. Только рёва, отдалённого гневного рёва и раскатистых ударов. Этого здесь быть не должно. Присутствие Коро ощущалось смутно, но он точно был рядом. А теперь просто посмотрим. Мы так не договаривались! Дёрнулась я, крутнув в руках флейту, точную копию той, что подарил мне Есин. Всё-таки Коро — менталист. Он здесь, этого достаточно. «Просто проверим, чтобы убедиться», — увещевал он. «Вы можете выйти отсюда в любой момент, просто представив, что покидаете лабиринт. Это безопасно». Не знаю, чем я думала, что повелась на его слова, но через пару мгновений мы уже летели вперед. Я читывала поворот за поворотом, быстро сворачивая куда надо. Рев становился все громче и громче, усиливаясь с каждой пройденной развилкой, пока, наконец, не раздался совсем близко, и я притормозила, спрятавшись за поворотом. «Змей в тупике!» — наконец определила я расстояние. «Но поймет это не сразу. За ним!» — скомандовал коро «Нужно убедиться. Или я, или другие. Лучше коро Я скрипнула зубами и двинулась вперед, по несколько шагов, прислушиваясь поворот еще две развилки прямо тупик пока перед нами не мелькнул кончик длинного чешуйчатого хвоста вот он благоговение в голосе коро было слышно отчетливо ментальная ловушка тоже может работать как запирающий артефакт коро зашипела я но было поздно серебристая полоса сверкнула в воздухе хвост чиркнул по стене и вся эта туша развернулась в нашу сторону бежим! Я забыла все, что мне говорили. Мой лабиринт или нет, флейта и контроль, попробовать. Все стало неважным, потому что эта псакова тварь с ревом, от которого трясли стены, шуршала сзади. «Леди, выход! Нужно выйти!» К псакам такие проверки! Я пролетела пару развилок, поскользнувшись на повороте. Змей догонял, держась четко за мной. Я увеличила скорость. Но не успевала, я не успевала, я совершенно не успевала. Ауч! Щеку запекло от боли. Я проморгалась. корот весил мне знатную пощечину. «Леди! Леди!» — тряс меня он. «Я тут, Каро!» — прошептала я сипла. «Я тут! Хватит!» Карета ехала, цокали копыта почищенным мостовым. Я жадно вдыхала и выдыхала воздух. Каро шмыгал носом, у него пошла кровь. Перенапряжение. Я нащупала в кармане чистый платок и протянула ему. «Не нужно. Возьмите». «Слишком сложно. Слишком сложно», — наконец выдал он. «Что?» «Вы воспринимаете ментал как реальность и забываете, что это не так. Поэтому так сложно с вами работать». «Я не менталист, и это реальность», — фыркнула я. «От страха вполне можно умереть. Или схлопотать разрыв меридианов, или получить кому, или...» Коро примирительно поднял руки. «Он останется там?» тихо произнесла я после долгого молчания навсегда запертым коро пожал плечами я не знаю леди наконец честно выдал он это не снятие не милости хотя сейчас любые плетения покажут что вы чисты это переброска и потом это неплохо неплохо неплохо твердо кивнул коро это усиление защиты теперь даже если вас пробьют «Никто, вообще никто не может ожидать такого». «Неплохо». Я покатала слово на языке и поёжилась. Противная дрожь возвращалась, и кончики пальцев уже начали вспыхивать тёмной дымкой. Слишком много эмоций для моего маленького источника. «Никто не видит». Я перебралась на сиденье к кору и прижалась плечом к плечу. «Мы витон, но мы одни, можно. Вдвоём дрожишь не так сильно», — пояснила я шёпотом. Корокки и тоже прижался немного ближе. Он храбрился, держал лицо, но руки потряхивало. Всё-таки реального опыта у него ещё немного. «Нужно сладкое», — выдала я. «Как целитель, говорю». Я выворачивала карманы. Где-то точно были засахаренные орешки, несколько штук. На коленях оказались второй платок, пара золотых империалов, свиток и коробочка, перетянутая розовой лентой. Орехи не находились. «Печенье!» Коро потянулся к коробке, подаренной в лавке. «От поклонника?» Я нахмурилась, с трудом понимая, о чём он. «Поклонник...» «Поклонник. В школе», — повторил он. «Знак столичной кондитерской». Коро щёлкнул по крышке. «У нас в академии такие наборы дарили леди, чтобы выказать расположение». «Да, в школе». Я согласно кивнула и развязала ленту внутри уложенные в виде красивого цветка действительно лежали крохотные печеньки на всю карету сразу запахло терпкими южными пряностями угощайтесь я пихнула коробку коро а вы он деликатно откусил от одной печеньки я буду орехи благо что нашлись не люблю такие по южным рецептам ешьте все отказалась я дальше мы ехали молча плечом к плечу и дружно хрустели карета подпрыгивала на поворотах Приближаясь к кольцевой, пока меня не тряхнуло. Пальцы вспыхнули тёмной дымкой, а источник внутри взбунтовался. Сила снова нарывела выйти из-под контроля. "Коро", тихо позвала я. Сила не уходила. Тёмное облако уже доползло до локтей. Переход на круг. Всплеск. Коро тихо выругался, и это был первый раз, когда менталист позволил это при мне. "До поместья не доедем", отрезала я. "Не доедем". Я не могу контролировать я уже удержала в храме У вас ничего не болит коро ничего в прострации ответил тот а что леди лечить все поместье знает что вы лечите когда теряете контроль мне нужно слить силу коро мне нужно куда-то слить излишки прошипела я тихо или я сделаю это прямо здесь в карете лоб вспотел все силы уходили на внутренний контроль «Как не вовремя, великий, как не вовремя!» «Дышите, леди, ритм! Для контроля нужен ритм!» — скомандовал он мне. «Я дышу!» — вызверелась я, и сила вспыхнула, лизнув плечи темным облаком. «Дышу!» — добавила я тише. Кору отодвинул шторку, подумал мгновение со средоточенным выражением лица и скомандовал охране. «Госпиталю!» «Дышите, леди!» «Вдох, выдох, вдох, выдох!» «Вот так!» «Сейчас будет куда слить силу». «В госпиталь мы влетели, по-другому не скажешь». Вряд ли Кернская больница видела такое на своем веку. Я с полыхающими темной силой полокоть руками, взъерошенный дознаватель в черной форме управления, размахивающий серебристым диском, и четверо очень хмурых дюжих гвардейцев. лекари они отпихнули, просто снесли в сторону, оказавшись у первой из дверей в палаты. «Господа, но позвольте, господа!» Возмущённый целитель пытался протестовать, но его повторно снесли в сторону, почти впечатав в стену. «Не то. Коро тащит меня дальше. Там приёмный покой. Отлетает следующая дверь. Опять не то, в этой сложной случае. Нам повезло на четвёртой. Гвардейцы просто вытащили молоденького помощника целителя за шкирку из палаты, запихали внутрь меня и закрыли дверь. 12 пар удивлённых глаз смотрели на меня полыхающую тёмной силой. Я с удовольствием размяла пальцы, щелкнув кольцами, и широко улыбнулась. «Ну-с, господа, будем вас лечить. На что жалуемся?» «Протестую!» — кто-то выступил с дальней койки. «Мы требуем целителя, настоящего! Это госпиталь или грань знает что!» «Протестуйте!» — Коро зашел в палату и плотно закрыл за собой дверь. Чёрные спины наших гвардейцев мелькнули стеной. В коридоре уже начала собираться возмущённая толпа. «Кто ещё протестует?» Все притихли. «Вы хотя бы умеете лечить, леди?» Тихий заикающийся голос донёсся от окна. «Вот сейчас и узнаем». Я щёлкнула кольцами, формируя базовое диагностическое плетение, и немного расслабилась. Теперь срыва точно не будет. «Не хватит этой палаты. Госпиталь большой. Найдем еще». Мелькали пальцы. Плетение сменяли плетение. Сила послушно вспыхивала и гасла. Диагностирующие проекции. Точный диагноз. Чары. Диагностирующая. Диагноз. Чары. И так по кругу. Я плела, плела, плела. Успокаивающий щелкали кольца. Кто-то ходил следом и записывал. состав эликсиров и рекомендации по восстановлению пациентов я тоже диктовала не глядя. В какое мгновение ко мне присоединилась мистерс Айрель, я не знала. Просто в один из моментов кто-то подхватил базовый узел и влил силу, поддержав плетение, и дальше мы работали бок о бок, молча. «Буду ассистировать и подстрахую». Это единственные слова, которые произнесла мистерс Айрель. После первой палаты была вторая и третья, причем выбирала их не я. Целительница отвела меня в дальнее крыло, дождавшись согласия. Здесь хуже пахло, бельё было старым, а койки стояли по 30 в комнате. Здесь работалось веселее. Случаи были разные, от воспаления лёгких и простых колотых ран до заболеваний, которыми страдают те, у кого не хватает денег на жриц любви. Здесь никто не спрашивал, имею ли я право лечить и где нормальный целитель. Все отталкивали друг друга, чтобы занять очередь. Слухи уже дошли, что это всплеск и на всех сил может просто не хватить. Но на вторую палату хватило. В третьей палате плести требовалось только два вида чар — анестезия и восстановление. Здесь лежали те, кто пережил сложные операции. Когда эликсиры не помогают или превышена дневная норма, целители должны поддерживать больных чарами. Но на практике это делали нечасто. Силы не бесконечны, их всегда не хватает. Сплетешь восстанавливающие сейчас — не сможешь помочь потом, если случай будет сложным. Здесь мистер Исайрель не вмешивалась вообще просто следовала сзади и раздавала очередность. Всё. Удивлённо констатировала я, очнувшись. Я щёлкала пальцами, но силы запетать плетение не было. Были только лёгкие чихи тёмными облачками. Вспыхнуло-погасло, вспыхнуло-погасло, и я исчерпала свой ресурс. Всё. Удовлетворённо подтвердила Мистри Сайрель. Целительница была уставшей, под глазами залегли тёмные круги. Мистри Сайрель Поздоровалась я по всем правилам этикета. «Прошу прощения, вы со смены, а здесь я... Всплеск!» «Если бы у всех всплески проходили с такой пользой!» Мистерис тихо рассмеялась и как будто запели серебряные колокольчики. Несколько больных парней с откровенным интересом оценили её фигуру. «Скоро переход?» «Четвёртый!» — кивнула я и удовлетворённо потянулась. «Как же хорошо!» Источник внутри утих. Я чувствовала спокойствие и довольство. Даже Псакова чешуйчатая тварь в лабиринте уже не казалась очередным исходом. «Нам пора», — нервно напомнил Коро, который ждал у двери в палату. «Сначала чаю», — постановила мистер Сайрель. «Я говорю это как целитель», — пояснила она специально для дознавателя. «Чай с несколькими каплями эликсира. После всплесков нужно непременно». А леди Блау расскажет мне, какой эликсир и в каких пропорциях мы используем в таких клинических случаях. Вы ведь наверняка проходили это с наставником? Я помедлила, но кивнула. Проходили, но не так. Вы очень чисто работаете, — добавила она. Контроль, узлычарна память. Вы не ошиблись ни разу. Диапазон плетений... И это новая нестандартная модификация диагностического. Она прищелкнула языком. Лучше моих учеников с пятого курса. Нужно только поднять круг, чтобы хватало сил. Жаль, что вы поступаете в столичную академию. Начала неимоверно клонить в сон. Но я кивала, улыбалась и кивала. Так всегда после такого расхода сил. И вы еще не записались на практический факультатив в госпиталь леди Блау, Я не видела вашего имени в списках. Я снова кивнула, желая только одного — выпить уже чай с эликсиром и вернуться в поместье, и упасть в кровать. За большими окнами темнело. Зимой вечереет быстро. Мы сильно задержались. Дома попадет всем, и мне, и Каро. А на разговор совершенно не осталось сил. Я напишу вам отдельную развернутую рекомендацию для приемной комиссии. Это поможет на экзаменах хотя я не сомневаюсь, что воздадите всё с лёгкостью. Я снова послушно кивнула, не желая расстраивать и разочаровывать мисс Рисайрель. Кто знает, что она будет думать обо мне и моих талантах через пару декад. В академию в этой жизни я больше не собиралась.